Глава восемьдесят Всю свою сознательную жизнь Штефан Ратцингер мечтал оказаться в запретной секции библиотеки Египетского музея в Каире. Но он даже в бреду не мог себе представить, что попадет туда при подобных обстоятельствах. Вдруг его считают беглым преступником из России, наверняка подозреваемым в причастности к терактам на вокзалах в Москве и убийству сотрудника спецслужб. А теперь он еще и участник вооруженного нападения на сотрудника Министерства по делам древностей уже в Египте. Послужной список стремительно удлинялся, а вот к Нобиту немец пока что не приблизился. Отбросив эти мрачные мысли, Рацингер предпочел сосредоточиться на насущном им предстояло отыскать архив профессора Уильяма Питри и найти в нем материалы, посвященные его раскопкам в храме Сета в Нагаде. Как это часто бывает, своим увлечением древним Египтом Уильям Мэтью Флиндерс Питри был обязан отцу, астроному Чарльзу Смитту, после путешествия в Гизу. Там юный Питри измерил великие пирамиды и опроверг теорию отца, что футы и дюймы как единицы измерения пришли прямиком из долины Нила. Вскоре подающего надежды молодого исследователя заметила Амелия Эдвардс, лондонская меценатка и, по сути, основоположник египтологии как таковой. Таланты Питри настолько впечатлили ее, что Эдвардс профинансировала сразу два сезона раскопок 30-летнего египтолога и средств своего фонда Общества исследований Египта». Под покровительством Эдвардс Питри сделал свои первые научные открытия которыми та с радостью делилась с общественностью на лондонских конференциях. Например, он предложил способ сравнительной датировки древних культур на основании образцов, оставленной ими керамики. А уже через два года Питри отыскал Навкратиду, утраченную древнегреческую колонию в Дельте-Нила. И сейчас мы пытаемся повторить его подвиг. Отыскать мифический затерянный в песках золотой город. Затем пошла череда путешествий и успешных раскопок. Танис, Навкратида, Дафна, Нагада, Фаюм. В итоге Питри получил такую славу, что Каирский музей попросил у него часть обнаруженных им фаюмских портретов, вместе с которыми в библиотеке музея оказались и некоторые фрагменты его рабочих архивов. Флиндерс Питри оказал огромное влияние на египтологию как науку, оставив за собой целый шлейф важных открытий. Первое упоминание Израиля как государство на стеле Мернептаха, Захоронение в Нагаде времен Медного века. Древнейшие гробницы фараона в Абидосе и дворец Эхнатона в Амарне. Это основное, что смог сходу вспомнить Рацнгер касательно наследия профессора. В Амарне же ему навязали в команду археологов Говарда Картера, за которого поручился один влиятельный англичанин желавший взамен получить свою долю от найденных на раскопках ценностей. Тридцать лет спустя научившийся многому у Питри Картер отыщет знаменитую гробницу Тутанхамона. Сотрудник министерства послушно повел всех пятерых вверх по лестнице и дальше по балкону мимо толп туристов. Риховский хоть и спрятал пистолет под полу жилеты, оставался готовым выхватить его в любой момент. Руку с оружием он придерживал так, будто мучился от боли после ушиба, и старался идти всего в шаге от проводника. С балкона главный зал Каирского музея производил неизгладимое впечатление. Ратцингер невольно вздохнул восхищенный увиденным. Тонкие и плавные изгибы статой. Тончайшие работы узоры и письмена на саркофагах. Немыслимые размеры. Все это вызывало благоговение перед цивилизацией Долины Нила смешанное с непониманием. Как они смогли создать все это, якобы не имея современных технологий, которым даже сейчас подобные не под силу? И ведь самые впечатляющие образцы искусства древних египтян оставались за этими стенами. Шестеро человек бодро прошагали мимо зала, посвященного мумиям фараонов, миновали балкон и оказались перед дверями в восточную часть здания музея. Ратцингер старался не думать о том, что времени у них не так, чтобы много. Ведь рано или поздно их провожатого хватится. А им еще предстояло успеть найти то, о чем сам Ратцингер имел самое смутное представление. Подсказка Сеттитов, оставленная в храме их покровителя в Нагаде. Как она выглядела? Надпись среди тысяч иероглифов, из которых складывались тексты молитв? Статуя, как это было с сербером в Триумф-Паласе? Сотрудник министерства достал из кармана карточку и приложил ее к устройству рядом с дверной ручкой. Когда зажглась панель с цифрами, Юсуф ввел восьмизначный код. Толстая деревянная дверь с зарешеченным окошком из матового стекла мягко открылась. Все шестеро вошли внутрь. Риховский не спускал с провожатого глаз, держа пистолет на готове. Марго, Ковальский и Алиса старались не терять самообладание. Но от Ратцингера не укрылось, что обе девушки были на грани. Все пошло наперекосяк, когда Риховскому пришлось прибегнуть к угрозе оружием. Ратцингер видел ужас на лице Марго, когда у федерала в руках появился пистолет, но ничуть не удивился. Он знал о разработках российских спецслужб, которые уже вовсю использовались оперативниками ФСБ. Хотя эта информация и не афишировалась. Созданный из композитных материалов по физическим свойствам, схожим со сталью и свинцом, такой пистолет был невидим для металлодетекторов, поскольку фактически и не являлся металлическим. А чтобы на экране рентгеновской установки не было никаких жутковатых силуэтов, оружие было создано разборным. Вот что сделали на самом деле Риховский и Ковальский, когда отлучились вроде как по нужде. Теперь каждый из двух федералов был вооружен передовым образцом огнестрельного оружия, при этом находясь внутри одного из самых загадочных музеев мира. Пятеро незваных гостей и сотрудник министерства оказались в огромном помещении по площади, сопоставимом с главным залом музея. Только здесь почти все пространство было занято длинными рядами книжных полок, подпиравших потолок. Сердце Рацингера замерло, в предвкушении небывалого опыта для любого египтолога, тем более любителя. Но в то же время он был и несколько разочарован увиденным. Никаких ультрасовременных кубов с дозированной подачей воздуха определенного состава. В реальности все было куда банальнее и прозаичнее. Солнечный свет не проникал в библиотеку, поскольку здесь отсутствовали окна, а сияние ламп из соседних залов было слишком слабым, чтобы сюда доходить. Их провожатый нажал на выключатель, и под потолком вспыхнули специальные лампы щадящего освещения. В углу Ратцингер увидел рабочее место архивариуса, сейчас пустовавшее. Рядом на отдельном столе лежали две большие коробки. Одна с бумажными перчатками, а другая с масками. — Что именно вы хотели увидеть? — сказал раб, стараясь сохранить достоинство и скрыть дрожь в голосе. «Дневниковые записи профессора Уильяма Питрия», — ответила Алиса. «Нас, прежде всего, интересуют материалы из его экспедиции в Нагаду». В ответ мужчина коротко кивнул и не спеша повел группу вдоль полок, перемежавшихся просмотровыми столами среднего размера. Немец вновь окинул взглядом стеллажи. Честно говоря, он не ожидал такой сговорчивости от пленника. Ратцингеру хотелось верить, что все обернется не так плохо, как ему казалось. Но после произошедшего в Москве ему везде чудился подвох. Что мешало арабу вывести их прямо на пост охраны? Почему он так легко решился ввести людей с оружием в запретную секцию библиотеки, куда не пускают никого, даже именитых ученых-египтологов? Где-то на этих полках лежали одни из самых таинственных документов в истории Древнего Египта. Например, те манускрипты, что извлекли из потайной комнаты между передних лап сфинкса. Сразу же правительство Египта доставило их сюда, запечатало и с тех пор никому не показывало, хотя желающих изучить артефакты было немало. Поскольку все они получили отказ, среди простых людей поползли слухи, что арабские ученые узнали содержание материалов из-под сфинкса. И что, похоже, оно настолько невероятно, что может потрясти мир, полностью перевернув привычные представления об истории человечества как вида. Но дневники профессора Питри, наверное, едва ли несли в себе угрозу подобных масштабов, хотя и оказались в запретной секции. Поэтому их провожатый предпочел все-таки показать их незваным гостям, чем получить пулю в живот. Ратцингер не исключал, что араб выжидал удобного момента, чтобы поднять тревогу. Бросив взгляд через плечо, Немец внимательно осмотрел потолок и стены зала. На удивление, ему пока не попалось на глаза ни одной видеокамеры. Похоже, арабы решили сэкономить на видеонаблюдении, полагая, что почти ни у кого не было шансов официально попасть в эту часть библиотеки. Или же всех пятерых на самом деле уже засняли с десяток раз. Через камеры, которые так ловко спрятаны, что их почти невозможно заметить».